коридоре тихо и пусто. Когда я впервые пришла на дополнительное занятие для осенников, безмолвие напугало меня. Но потом в классе свет кабинета математики обнял меня, и я села за первую парту, как всегда. Остаться на осень оказалось не так страшно, как я думала, и совсем не позорно. Нас было 15 человек из всех восьмых классов. Некоторых я знала по параллели. Мы встречались в школе, но никогда бы не подумала, что у них тоже проблемы с алгеброй и геометрией. Страх ушел, когда Анна Михайловна написала на доске формулы и снова начала рассказывать то, что когда-то проходили. Язык формул и теорем показался мне даже родным, понятным, и не нужно было отвлекаться на то, чего ждать на перемене. Учительница говорила, как будто только со мной одной. Мне хватило двух занятий, после которых я переписала контрольную и вышла из класса самая первая. Позже мама показала скан моей работы, всего с одной пометкой красной ручкой, пятеркой под описанием решения задач. Но этого оказалось мало. Про собеседование я узнала так же, как мама, по СМСке. Вот почему мы с ней сейчас в пустой школе, где звук наших шагов обгоняет нас. Это похоже на сдачу экзамена с комиссией, которая всех пугает. Три человека: директриса, «Зауч» и почему-то учительницы информатики будут решать мою судьбу. Я сижу перед ними, а мама чуть поодаль. За первой партой мне немного стыдно за то, что она должна принимать в этом участие. Здравствуйте, Александра, произносит директриса, красивая женщина в нежно-голубом костюме, на фоне которого ее рыжие волосы словно горят. Ты закончила восьмой класс, поздравляю. Не похоже это на поздравление, но я все равно говорю спасибо. Но ты же понимаешь, что этого недостаточно, чтобы перейти в девятый. До сих пор было достаточно. Это в следующем году будут всякие засады и экзамены, но пока жить можно, ведь я сдала долги. Девятые классы будут переформированы. Вместо четырех параллелей будут два специальных класса экономический и гуманитарный, и один, ну, обычный. То есть для дебилов. Теперь понятно, что такое переформирование. До сих пор я училась в Б, но А и Б теперь экономические и гуманитарные классы для умных. Все остальные, кого туда не взяли, пойдут в В, откуда нет шансов попасть в приличное место, типа университета. Об этом предупреждали в начале года. Где же я снова была? Почему не подумала заранее? Теперь уже поздно. В носу остро И щекотно. Я опускаю глаза, чтобы незаметно было, что они покраснели. А еще, чтобы посмотреть на стол, не лежит ли перед комиссией список, в котором уже проставлены галочки. От тебя зависит, пойдешь ли ты в специализированный класс. Не расстраивайся. Мы посовещались и готовы дать тебе шанс, взять тебя, так сказать, на поруки. Но придется приложить много усилий, заниматься дополнительно. Ты отстаешь по математике, ты должна пообещать минуточку Директрисы и две другие вытягивают шеи в сторону, откуда раздалось это звонкое возражение. Я не заметила, как мама встала рядом со мной, возвышаясь над комиссией, над всем классом. Мне кажется, вы забыли спросить главное. Она поворачивается ко мне. Саш, ты хочешь учиться в специализированном классе? В любом из них? Ко мне она обратилась другим голосом. Я вспомнила свой сон, где я просто встаю и выхожу из класса во время контрольной. Мне становится легко и даже весело. Нет, не хочу. Но вот все и решилось. Она смотрит прямо на директрису и улыбается. Значит, теперь Саша будет учиться в В классе. Но для перехода в девятый класс не нужны особые условия. Мама не спрашивает, она утверждает, подчеркивая особые условия. Да, но доброго дня и хороших каникул. Пошли, Саш. Я встаю рядом с ней, как она встала рядом со мной. До свидания. Говорю я вежливо и спокойно. Мы с мамой выходим на улицу, и я замечаю, что иду с ней в ногу, и что мы одного роста, если я наконец перестану горбиться. Плавно выпрямляюсь. Мама щелкает замочком сумочки, не пытаясь что-то оттуда достать и вдруг заявляет: «Черт, как курить хочется. Ты же бросила. Это правда. Бросила однажды, когда взлетели цены на сигареты. Для нее семейная экономика оказалась аргументом посерьёзнее спасения здоровья. Бросила. Но хочется время от времени и что ты тогда делаешь, когда сильно хочется. Думай о чем нибудь другом. Саш, знаешь что? Никогда не позволяй никому с тобой так разговаривать. Хорошо? Хорошо. Эхом откликаюсь я. Мама выдыхает резко, как после затяжки, как будто сбросила с себя что-то тяжелое и ненужное. Пошли домой, говорит она. Отметим окончание года. Торт в холодильнике. И мы идем домой, нога в ногу.